Глава 8. Селден и Рич перешли в домашний кабинет Селдена, который он сам окрестил местом для раздумий. Здесь он просиживал долгие часы и думал, думал о том, как решать бесконечные каждодневные проблемы деятельности имперского и тронтрианского правительства. Ты читал речь, спросил Селден насчет участившихся аварий в системе коммуникации нашей планеты. Да, кивнул речь. — «но только-то ты же сам знаешь, какая старая у нас планета. Так-то по сути, надо бы знаешь, что сделать. Вывести отсюда весь народ, все тут перекопать, заменить напрочь, наставить везде новейших компьютеров, уж потом завести всех обратно. Ну, лучше даже не всех, а половину. И богу на трентри будет гораздо спокойнее, если тут будут жить 20 миллиардов человек. И каким же 20 отдать предпочтение? улыбнулся Селден. Не знаю, мрачно проговорил Рич. Да это и не важно. Всё равно, планету нам не переделать, так что приходится латать дырки. Боюсь, ты прав, Рич, но не все тут так просто. Я тебе кое-что расскажу, а ты поправь меня, если я ошибусь. Есть у меня по этому поводу кое-какие мысли. Селден вынул из кармана небольшой шарик. Что это такое, спросил Рейч. Карта Трентера. Великолепная компьютерная модель. Будь так добр, Рейч, расчисти стол. Селден положил шарик на середину стола и нажал кнопку, вмонтированную в подлокотник кресла. Свет в комнате погас, а крышка стола загорелась молочно-белым светом, распространившимся примерно на сантиметр вглубь ее. А шарик, казалось, расплавился и растекся по поверхности стола. Мало помалу на молочно-белом фоне проступили пятные точки, и примерно через 30 секунд Рейч восхищенно проговорил: "Да ведь это не глобус, а карта, настоящая карта Трентера. А я тебе что говорил? Правда, такую в магазине не купишь. Они все у армейских начальников". Можно пользоваться как глобусом, но просто горизонтальная проекция более чётко продемонстрирует, что мне хотелось бы тебе показать. И что же тебе хотелось бы мне показать? Слушай. Как мы знаем, за последние пару лет участились аварии. Ты говоришь, планета старая, и этого можно ожидать. Так? Однако аварии резко участились, и в них стала отмечаться некая закономерность. То есть практически все аварии являются результатом небрежности со стороны обслуживающего персонала. Разве такое невозможно? Почему нет? Возможно, в разумных пределах. В разряд событий такого рода можно отнести даже землетрясение. Землетрясения на Трентери Трентер в сейсмическом отношении на редкость спокойная планета, и это замечательно, поскольку крайне опасно было бы заковывать в броню планету, которая тряслась бы как безумная по нескольку раз в году. Любая броня тогда бы трещала по всем швам. Твоя мама говорит, что одной из причин, по которой Трентер был в свое время избран столицей империи, явилось как раз то, что он так безопасен в сейсмическом плане. Геологически полудохлый Вот так она назвала наш любимый трентер. Ты же знаешь, как мама любит такие словечки. Ну так вот. Трентер, он может быть и правда полудохлый, но все таки еще не умер. изредка тут случаются маленькие землетрясения. За последние два года их было три. Я этого не знал, Па. Не только ты. Покрытие трентера это не цельно сваренная броня. Она состоит из сотен кусков каждые из которых в случае необходимости может быть отсоединён и приподнят, сдвинут в сторону, дабы избежать напряжения и сжатия, неизбежно возникающих в случае землетрясения. И поскольку землетрясение на трентере длятся не более минуты, подъём покрытия занимает примерно такое же время, и люди, живущие в этом районе, даже не подозревают ни о чём. Единственное, что они ощущают это звон посуды на полках, да лёгкое подрагивание пола. Ну разве еще мизерное изменение погоды за счет проникновения воздушных масс снаружи? И все. Но это же здорово. По идее, да. В этом плане все компьютеризовано. Где бы ни произошло землетрясение, его начало должно моментально выявляться и обязана включаться система автоматического подъема куполов, дабы подъем произошел до того, как вибрация станет чересчур сильной и будет грозить цельности покрытия. Тоже здорово. Согласен. Но беда в том, что при всех тех трех землетрясениях, которые, как я тебе сказал, произошли за последние два года, автоматика подъема куполов не срабатывала. То есть купола вообще не поднимались, и как следствие, понадобился значительный ремонт. Потрачено время, вложен труд, но климатические условия надолго вышли из-под контроля. А теперь скажи мне, речь Как ты думаешь, какова вероятность того, что во всех трёх случаях виновато оборудование? Невысока. Мягко сказано, невысока. Один против 100 и того меньше. Такое впечатление, будто кто-то нарочно отключал автоматику всякий раз перед землетрясением. Теперь вот о чём. Примерно раз в сто лет на Трентари случаются утечки магмы. А подобные геологические катаклизмы контролировать еще труднее, чем землетрясения. Просто страшно себе представить, что бы могло случиться, если бы такое стихийное бедствие не было вовремя выявлено. К счастью, ничего подобного пока не случилось и вряд ли случится. Но ты посмотри. Здесь на этой карте отмечены места, где за последние годы произошли аварии, казалось бы, связанные с людской халатностью. Правда, ни разу не удалось установить, кто именно был виноват в подобной халатности. Наверное, потому что каждый спасает свою шкуру. Ты прав, пожалуй. Увы, это характерный признак любой бюрократической системы, а Трентер самая громадная и совершенная из них. Ну, так что скажешь относительно локализации аварий? На карте загорелись маленькие красноватые огоньки. Ну, осторожно начал речь. Похоже слишком равномерно. Вот именно. Как раз это и интересно. Ведь казалось бы, где аварии должны случаться чаще? Там, где инфраструктура Трентера наиболее уязвима, более изношена, то есть в самых старых районах Трентера, тех, которые раньше других были покрыты куполами, верно? Именно там, при работе с оборудованием, больше, чем где бы то ни было, требуется быстрая реакция обслуживающего персонала и, соответственно, самая благоприятная почва для халатности. Так. Смотри, сейчас я выделю синими огоньками старые районы Трентера. Видишь? Аварии там случались ничуть не чаще, чем в более современных районах. Ну и и я склонен полагать речи что халатность к авариям не имеет ни малейшего отношения, что они не случайны и имеют целью одно раздразнить людей, вызвать их недовольство, причем желательно по всей планете. Что-то не верится. Нет? Давай в таком случае посмотрим, как аварии распределяются по временем, а не по территории Трентера. Синие и красные точки исчезли. В несколько мгновений карта Трентера молчала. Затем на ней начали появляться золотистые огоньки. Они загорались и гасли один за другим. "Обрати внимание", сказал Селден. "Никаких наложений, совпадений. Одна за другой, через почти равные промежутки времени, ну прямо будто часы тикают". "Думаешь, что же нарочно, да?" "Наверняка". Кто бы за этим ни стоял, он старается наделать как можно больше вреда и шума, прилагая как можно меньше усилий. Зачем устраивать, к примеру, две аварии одновременно, когда вполне достаточно, чтобы в новостях сообщения о них мелькали постоянно в новостях и в сознании людей. И с каждым последующим сообщением недовольство народа возрастает с новой силой. Огоньки на карте погасли, поверхность стола тоже В комнате зажегся свет. Селден взял со стола шарик и убрал в карман. "Но кто же может этим заниматься?" нахмурил брови речь. Селден задумчиво проговорил: "Несколько дней назад я получил сообщение об убийстве в секторе Сэчэм". "Ничего удивительного," пожал плечами речь. "Сэчэм, правда, не самый криминальный сектор, но и там каждый день убивают уйму людей. Сотни" в головой голову Сэлден. Бывают дни, когда число умышленных убийств на Трентере доходит до миллиона, и чаще всего убийц обнаружить не удается. В случае смерти просто попадают в статистические отчеты. Однако тот случай, о котором я говорю, не совсем обычен. Человека пырнули ножом, но неудачно, не насмерть. Когда его подобрали, он был еще жив. Он успел произнести одно единственное слово перед смертью. И слово это было руководитель. Происшествие вызвало законное любопытство, и личность убитого была установлена. Работал он в Немории, а что делал в Саччиме непонятно. Однако одному ушлому офицеру удалось-таки откопать любопытную подробность. Человек этот из старых джеранумитов. Звали его Каспал Спавов, и он был одним из ближайших соратников Ласкина Джаранума. И вот теперь он мёртв. Его убили, зарезали. Речно нахмурился. Думаешь, па Джеранумиты ушли в подполье? Да нет, чепуха, их больше нет. Видишь ли, не так давно мама спросила у меня, как я думаю, не существует ли Джеранумиты до сих пор. А я ей сказал, что всякая старая вера сохраняет своих приверженцев, и порой хвост за ней тянется на целые столетия. Как правило, приверженцы теряют влияние, сильно рассредоточены. И все же, что, если джеранумитам удалось сохранить свою организацию? Что, если у них остались значительные силы? Что, если они решили убрать того, кого сочли изменником? Что, если это именно они устраивают все аварии, как нечто вроде подготовительного этапа перед захватом власти? Что-то многовато, если па Знаю, знаю. Может быть, я вообще ошибаюсь. Убийство произошло с сетями, а вот с сетями-то как раз никаких аварий в коммуникациях. Что это доказывает? Это может говорить о том, что центр подполья там и располагается, и что подпольщики не желают устраивать неудобств самим себе, зато щедро рассыпают их по всему остальному Trenton. Также это может означать, что за всем этим стоят не Джэранумиты, а совсем наоборот. Члены Сэтчимской династии всё ещё лелеющие мечту править империей. Ой-па, вилами на воде писано. Знаю. А теперь представь все таки что все обстоит именно так, как я говорю. Что Джэранумицкое подполье все таки существует. Правой рукой Джэранума был Джемблдинна Марти. Подтверждения того, что он умер, у нас нет, как нет сведений о том, что он покинул Трентер и чем занимался в последние 10 лет. Это вовсе не удивительно. В конце концов, затеряться среди 40 миллиардов человек проще простого. Я и сам в свое время пытался сделать это. Конечно, может быть, что на Марте уже нет в живых. Это было бы самое легкое объяснение. Но может быть, он жив. И что? Что делать? Самое простое обратиться в органы системы безопасности, но я не могу этого сделать. Рядом со мной теперь нет Демирзеля. Он умел действовать угрозами. Я этого не умею. Он был могущественной личностью, а я всего-навсего математик. Мне не стоило становиться премьер-министром, но меня заставили. Да я бы им не стал, если бы император не верил столь бесповоротно в возможности психоистории. на мой взгляд, совершенно зря. А ты вроде как занялся самобичеванием? Апа? Что, похоже получается? Нет, ты только представь себе меня, обращающегося за помощью к сотрудникам системы безопасности, показывающего им то, что показал сейчас тебе. Сэлден постучал пальцем по столу. Начинающего им доказывать, что нам грозит величайшая опасность со стороны подпольной организации, про которую я по сути ничего не знаю. Они меня, конечно, надменно выслушают, а когда я уйду, только посмеются над чокнутым математиком и все, Палец о палец не ударит. И все таки что же делать? настаивал речь. Что нам делать? Поставим вопрос иначе. Что тебе делать? речь Мне нужны доказательства, и я хочу, чтобы ты помог мне раздобыть их. Я бы послал маму, но она ни за что на свете не согласится расстаться со мной. Сам я в такие времена никак не могу покинуть дворец. Больше чем кому-либо, кроме Дорсы и себя самого, я доверяю тебе. Ты еще совсем молодой, сильный. В драке давно меня переплюнул, а еще ты хитрый. Только пойми, я вовсе не хочу, чтобы ты рисковал жизнью. Никакого героизма, никаких самоотверженных подвигов, только выясни все, что сумеешь. Может быть, тебе удастся узнать, что на Марте жив и здоров, или наоборот, что он умер. Может быть, тебе удастся разнюхать, что джеранумиты активно действуют или же наоборот, как выражается мама, они пребывают в полудохлом состоянии. А может быть, ты узнаешь, что Сачемская династия что-либо затевает или наоборот, совсем ничего не затевает. В любом случае, что бы ты ни узнал, все будет интересно. Но не это самое главное. А самое главное вот что. Я хочу, чтобы ты постарался узнать, действительно ли аварии происходят так, как я думаю, то есть в результате диверсий. И что еще на уме у подпольщиков? У меня сильное подозрение, что они собираются затеять что-то вроде всенародного бунта. А если так, я должен знать об этом. Рич осторожно спросил: "Ты, наверное, уже придумал для меня какой-нибудь план?" "Конечно, Рич. Я хочу, чтобы ты обследовал тот район Сэтчема, где был убит Каспалов. Если сумеешь, попытайся выяснить, был ли он активным участником движения Джеранумитов. И погляди, не сумеешь ли ты сам внедриться в какую-нибудь подпольную группу." "А что? Может и выйдет?" Я-то всегда смогу притвориться старым Джерунитом. Я правда был очень молодой, когда Джерун вошел в силу, но меня, допустим, свели с ума его идеи. В каком-то смысле так ведь оно и было. Да, да, но тут есть маленькая тонкость, маленькая, но важная. Тебя могут узнать. Ты в конце концов не кто-нибудь, а сын премьер-министра. Время от времени тебя показывают по головению. Ты давал интервью по вопросу о равенстве секторов. Всё так, но никаких «но» речь. Наденешь туфли на каблуках и станешь сантиметра на три повыше. Найдёшь кого-нибудь, кто научит тебя, как сделать лицо неузнаваемым. На этот счёт есть масса уловок. И брови можно выщипать, и щёки сделать более пухлыми, и тембр голоса изменить. Куча хлопот из-за ерунды. Пожал плечами речь. И ещё сказал Сэлден выразительно. Тебе придется сбрить усы. Рейч выпучил глаза и довольно долго не в силах был вымолвить ни слова. Сбрить усы? наконец выдавил он хриплым шепотом. — Да, чтоб физиономия у тебя была гладкая, как коленка. Тогда тебя никто не узнает. Нет, это невозможно, это же все равно! замотал головой Рейч. Что отрезать себе? В общем, одно и то же, что кастрация. Сэлден покачал головой. Ну что ты? Усы всего-навсего национальная диковинка. Юга же тоже далится, как и ты, а усов не носит. Плевать мне на Юга. Я бы и забыл, что он живой еще, если бы не его математика. Он великий математик. И отсутствие усов ему в этом не помеха. И потом, о какой кастрации ты говоришь? Через 2 недели твои усищи отрастут снова и станут еще гуще. Две недели? Какие две недели? Два года надо, чтобы их вот так отрастить. Такие, такие. Он закрыл усы рукой, словно пытался защитить их. Речь, — с укором сказал Селден. "Тебе придется пойти на эту жертву. Если ты с усами станешь моим разведчиком, ты можешь Попасть в беду. Я не могу позволить тебе так рисковать. Да я лучше умру, возопил Реч. Прекрати истерику, строго проговорил Селдон. Умирать тебе не надо, а вот усы сбрить надо. Кстати, Селдон немного растерялся. Маме все таки лучше ничего не говори. Я сам. Реч некоторое время не мигая смотрел на отца и наконец проговорил тихо и безнадежно. Хорошо, папа. Я разыщу, — сказал Селден, кого-нибудь, кто займется изменением твоей внешности, и как только все будет сделано, вылетишь с этим самолетом». Выше нос, Рич. Это еще не конец света. Рич вымученно улыбнулся. Селден проводил его взглядом. Лицо его было тревожно. Одно дело усы сбрить, совсем другое потерять сына. Все это вырастут, да вот сын Сэлден прекрасно понимал, что посылает речь на опасное дело.